Глава тридцать Дорога в столицу. Утренние сборы проходили строго по плану. Перед тем, как покинуть захудалую лачугу, Абада предусмотрительно в очередной раз разведала, что творилось снаружи. Тишь да гладь, как и последние несколько дней, не стали сюрпризом для Демонессы. Успевшая наворотить дел, она уже и не надеялась встретиться еще хоть с одной добровольно выступившей против нее группой длинноухих. Сколько их было за первый день? Две сотни или четыре? А сколько уцелело? Три-пять единиц. Абада предусмотрительно доводила последних выживших до белого коленя, запугивая до такой степени, что их светлые волосы уже к ночи превращались в седые. Они должны были выжить и рассказать остальным, со сколь грозной и чудовищной тварью им пришлось столкнуться. Выкладываясь на полную, она напоказ выкашивала целые отряды, лишь бы впечатлить своего врага. Ей нужна была уверенность в том, что подобной бойне, которая была в первый день, больше не повторится. Их осталось слишком мало. И вечно оберегать Олега в горячке боя, тем более в одиночку, она точно не могла. Вскоре эльфы прекратили свои нападения. Спустя сотни загубленных душ Абаде это все же удалось, а отряд уцелевших воительниц Олега, смастерив на скорую руку сани для Зори и парня, двинулись вперед. Змея пришла в себя довольно быстро, в отличие от ее господина. Болезненно бледный вид ее отца тяготил Диану. Поначалу она никого к нему не подпускала, Лишь изредка, во время вылазок, доверяя его все той же Питти, чьи навыки в исцелении были одними из самых сильных в отряде. Позже Леоне как-то удалось присоединиться к Паладинше. Старательная девушка каждую ночь пристально следила за мужчиной, старалась находиться как можно ближе, поддерживая физический контакт. И что самое удивительное, это действительно помогало, В такие моменты лицо Олега начинало светлеть, болезненные морщинки на его лбу разглаживались, а дыхание нормализовалось. Такой реакции не было, когда с ним была обада, отчего, ревниво махнув на все рукой, Димонесса, использовав в очередной раз свое исцеление, отдала тело мужчины на полное попечительство Леоны. И вроде бы в тягость забота о беспомощном но зверолюдка была по-настоящему рада оказанному ей доверию. Однако вскоре Абада сильно пожалела о содеянном. В ту же ночь, прыткая тигрица, пытаясь согреть мужчину, раздела того догола, а следом разделась и сама. Собрав самые лучшие шкуры и разместившись как можно ближе у костра, она, подобно ветвям терновника, похотливо обвелась вокруг мужчины, укутавшись в звериные шкуры. И вот не прошло и двух подобных ночей, как он очнулся. Вспоминая это, Диана с интересом наблюдала за Олегом, что сейчас по оболочке, да и в целом, был гораздо ее младше. Все женщины в этом отряде его боготворили и любили как мужчину, и лишь она видела в нем кого-то другого, близкого и надежного друга, да и попросту хорошего человека. «Выспался, старый извращенец!» С издевкой окликнула его брон, на что Олег, нервно дернувшись, обернулся. «Почему сразу извращенец?» Вопросом на вопрос отозвался мужчина. «А хочешь сказать нет? Хоть бы дочери родной постеснялся. А так, лежали там, хихикали, обжимались. Вон у тебя на шее даже засос остался». Указав пальцем на оставшуюся отметину на коже, едва сдерживая улыбку и строя недовольную рожицу, продолжала играться Абада. Не виноватая я, она сама пришла, — усмехнувшись, ответил мужчина. — Да и не было у нас почти ничего. Как-то замявшись и покраснев, мужчина отвернулся. — Да ладно! А что это она тогда все утро такая довольная и веселая? Чуть ли не летает по лагерю. тумля Аж противно! Мне ее угрюмое выражение лица больше нравилось. Забыв о театральщине, выругавшись, честно произнесла Абада. «Ничего не знаю. Пора в дорогу». Закинув на лошадь связанные шкуры, отозвался Олег. «Ох, и чуть не забыл. Спасибо. Ты в очередной раз нас выручаешь». — Честно говоря, даже не знаю, что с нами было бы без тебя. — Померли бы, вот что с вами было бы. С апатичной миной на лице ответила на риторический вопрос Диманесса. на что мужчина, лишь неловко посмеявшись, добавил. — Действительно. Закончив сборы, поредевший отряд двинулся вперед. Добрая половина пути была позади. Оставалось всего ничего. Мысль об этом одновременно нервировала и расслабляла мужчину. С одной стороны, там впереди были те, кого он мог назвать друзьями. С другой — новые враги и неприятности. Уже сейчас нужно было думать, какими способами решать проблему с регентом, вернуть город в прежнее русло, а следом восстановиться и на крайний случай приготовиться к осаде. Длинноухие не собирались так просто сдаваться. А это значило, что настоящая битва была еще только впереди. А еще одним из важнейших для мужчины вопросов было найти и отомстить предательницам, покусившимся на жизнь его императрицы. Ориентируясь на запах крови, в белом заснеженном поле двигалась одинокая всадница. Мимо трупов, обезглавленных и разорванных в клочья грифонов, Мимо припорошенных снегом полуразрушенных домов и двора усеянного трупами, она брела по следу своей цели. Некогда голубые глаза полностью заполнили огромные, черные, как ночь, зрачки. На бледно-мертвенном лице ярко выделялись алые губы, из-под которых выглядывали звериные клыки. Лоб девушки под влиянием демонической силы тоже изменился. Два небольших рога поднимали ткань, надвинутого на голову капюшона, а за спиной болтался хвост. Ледяная Ай не чувствовала ни холода, ни голода. Также она не испытывала страха или сожаления. Лишь чувство некоего долга гнало развращенную и подконтрольную высшему демону душу вперед. Ее цель — Абадахида. Ее не нужно ловить или убивать. Было достаточно только найти, а после, осуществив высший ритуал, призвать Абадона, отца прародителя. Что с ней будет после этого, сможет ли она тогда спасти мужчину и стать сильнее, как обещал демон, воительница не знала. Способная самостоятельно думать и даже дышать, она бледной тенью себя самой брела по кровавому следу, будто самая настоящая гончая. «Просто найди ее, и тогда все будут счастливы», — уверенно твердил чей-то голос в ее голове. В холодных каменных стенах подвального помещения, где веяло сыростью и воняло из ночного горшка, на матрасе из сена сидела ламия. Руки ее были в кандалах, а к ногам прикованы огромные металлические гири. Но даже так любая подходившая к императрице стражница, будь то простая разносчица воды или еды, не могла чувствовать себя в безопасности. Способная на импульсивные и необдуманные поступки бывшая императрица была опасна. Узнав о пропаже Жака, она тот час попыталась покинуть город, при этом покалечив несколько орденских стражниц. Лишь то, что она никого не убила, слегка смягчила приговор, сразу вынесенный Хельгой. Изначально требовавшая и вовсе замуровать вспыльчивую женщину-старуха, после общения с Пайлзом немного смягчила свое решение, всего лишь заковав ее в цепи по рукам и ногам. Однако от этого положение бывшей императрицы легче не стало. Из того, что уже успела узнать Лами, вся столица ополчилась против нее. Едва ли во всем городе найдется хоть пара аристократок, желающих вновь встать на сторону вспыльчивой и до мстительной особы, убившей из прихоти собственную сестру. Да и к тому же тот мятеж, а следом распад империи и бойня, которую допустила Ламия на Востоке, был веской причиной отказаться от подобной правительницы. С другой стороны, имя ее несостоявшегося мужа пропавшего без вести в колючих лесах, восхвалялась чуть ли не в каждом трактире. По крайней мере, так говорили болтливые стражницы, ждавшие чудесного возвращения великого человека, которого многие из ордена даже в глаза не видели. О его победах она уже была наслышана, а об успехах в Лаиме с ней не так давно поделился Фридрих, узнавший об этом, в свою очередь, от странствующих торговцев. Имя Жака вспоминалось и обсуждалось в каждом уголке этого проклятого города. И мысль, что она его больше не увидит, все чаще посещала напуганную таким исходом женщину. Успевшая уже трижды проклясть себя и свои амбиции, Ламия с десяток раз пожалела о восстании против сестры, о нападении на Черноводную и посягательстве на то, что ей никогда не принадлежало. Но все это меркло на фоне одной лишь возможности находиться рядом с Жаком. Лишь с ним одним она могла чувствовать себя свободной, равной ему по статусу. Любимой кем-то не за титул, а за красивые глазки, как некогда говорил он. Никогда не молившаяся женщина, потеряв счет дням, каждую ночь засыпала с молитвой о старте, прося вернуть ей Жака. Она была готова отказаться от всего, лишь бы только вновь увидеть этот вечно взволнованный и заботливый взгляд. Она впервые осознала, что такое истинная любовь и утрата.